Эпот. Итака, западный склон горы Этос. Дворцовая терраса. Сфрагида. Примечание. Сфрагида. Часть кефаридического Нома, где автор, исполнитель, вместе с основной мыслью и обязательно называет свое имя. Конец примечания. Истекаю памятью. Пурпур -пур с серебром. Раны заживают быстро. Чистые раны вообще заживают быстро. Стягиваются края, унимается кровотечение, прошедшее давно приникает к прошедшему недавно, бывшее со мной к услышанному между делом. Тени жалобно скулят, прячась по углам. Они не хотят пить, они не хотят вспоминать. Встретить бы того шутника, кто придумал для них, для нас Эту вечную, неутолимую жажду. Уж он бы у меня напился в досталь. Только одна тень всегда рядом. Мой старик. Знаешь, вечный спутник, до рассвета мне надо успеть вернуться. Иначе и утром я выйду к ним, к утомленному годами отцу, жене со взрослым сыном, к моим долготерпеливым соотечественникам. Я выйду. Они увидят меня такого, какой я есть, и возвращение навсегда превратится в ложь. Ложь под названием «Храм Одиссея возвращающегося». Ветер ловит светляков кронах тополей, взвизгивает, порезавшись острым краем листа, дует на рану и снова бросается в погоню. «Зеленая звезда, берегись, поймает». В бухте пенится вода, курчавясь от удовольствия. В гроте на яд летают праздничные кольца, танцуя над призраками ногих дев, ожидая любящей стрелы насквозь. Не лги, мой старик, я же вижу. Ты счастлив. Ты знаешь что-то, чего я еще не знаю. Всему свой срок. Мне еще только плыть под трою. Мне еще... Из влиды в числе первых эскадр отбыло чуть больше половины войск. Под командованием мрачного Диамеда, хотя публично Лавагетом был провозглашен малыш Легерон. Он был счастлив. Каверзный носач решил загладить вину, взамен пропавшей игрушки дал другую. Это по правилам. Вот скипетр ловагета и приветственные клики воинов, и венок на кудрявой голове. Все честно, играем дальше. Сам Микенский ванакт задержался на неделю. Собрать последние силы, дождаться тех, кого время попутало не в пример остальным. Ошалелые семейцы с гертонинами вернулись в Авлиду лишь на завтра после мятежа. «Дядя Одиссей, я теперь самый главный?» спросил меня малыш, когда я уже готов был велеть поднимать якоря. Он нахмурил лоб, став чудовищно похожим на рыжую девицу, каким я видел его на пляже Скироса, и честно поправился. «Ну, почти самый, да?» «Да». лигерон просиял, ударил меня по плечу от избытка чувств, забыв о титуле и прошелся колесом, мои свинопасы с одобрением цокнули языками. Никто из них не сумел бы повторить подвиг малыша, будучи в полном доспехе. «Дядя Одиссей, мне надоело играть», Я устал. Я боюсь, что выиграю. Не бойся. Дядя Одессе, здесь скучно. Это плохая игра. Можно я поиграю во что-нибудь другое? Поиграй в царя мертвецов. Погода была изумительная. Добрый ветер, чистое море и никаких знамений и видений. Любой из гребцов то и дело задирал голову, вглядывался и многозначительно хмыкал. Тревоги с несчастьями остались позади. Впереди ждали троянские сокровища, вечная слава и заветная тысяча убитых врагов. Даже мне передалось общее возбуждение. Я радовался, когда мы вовремя миновали Скирос, когда в свой срок по левому борту возникли утесы Лемноса в сизой голубиной дымке на рубеже Фракийского моря. Просто и тихо я радовался, не сталкиваясь с буйным морго не видя полета Гарпии и трагической смерти Тезея Афининина, опрокинутой из вчера в сегодня. Мой старик, тогда ты был хмур, сидя на кормовой полупалубе. А я радовался. Сейчас ты радуешься, а я хмурюсь. Мы оба узнали вечную истину. Сунули ее за щеку, словно мальчонка красивый камешек, подобранный на берегу. Надо уметь радоваться просто так, не заглядывая поминутно вперед и не оборачиваясь через плечо. Иначе в чашу чистого вина щедро сыплется песок предчувствий и глина надежд. Горечь и несбыточность вперемешку. Хлебнешь — зайдешься кашлем. Лучше сначала выпить вино, а глину с песком насыпать потом в опустевшую чашу. Ведь это же очень просто. Первая стычка произошла на малом островке Тенедосе, у самых берегов Троады. Скорее всего, сторожевая застава не успела удрать домой с вестью о нашем приближении. Или не захотела удирать, ибо при виде ахейских парусов у них взыграло сердце. Со скал градом посыпались камни и дротики. Пришлось высаживаться, не оставлять же за спиной эту заразу. Позже, сказали, тенедосцами командовал родной сын Аполлона. Скорее всего, так оно и было, потому что вскормленной грудью безошибочно отыскал предводителя в гуще рукопашной и, не тратя времени на других защитников острова, садил меч ему в грудь. Мне всегда казалось, у малыша чутье на серебро в чужой крови. Он, помнится, был единственным, кто обрадовался очередной змее. Заплясал, стал смеяться, в ладоши захлопал. А мы все молча глядели на алтарь, еще не остывший от жертвы. Чешуючатое тело свелось малым крицким узлом поверх освещенного камня. Откуда явилась змея, никто не успел заметить. — Ужалила! Ужалила! — не вынеси гнета тишины, завопил какой-то жирный ализонец. Жутким диссонансом наслоившись на хохот малыша. Позже этот ализонец спрятался в скалах, угрожая пристрелить всякого, кто потащит его на проклятую войну. "Люди боятся", буркнул Диамет, проходя мимо. Трусливая скотина утверждает, будто у него лук и стрелы Геракла, кому охота подставлять задницу под лернейский яд. Никому согласился я. А у него на самом деле геракловы стрелы? Да вроде бы, перед смертью подарил что ли, за услугу. За какую услугу? Костер помог разжечь, погребальный. Руки чесались, выволочали зонцы из укрытия. Но нас ждала Троя. Я спрашивал многих, они ничего не помнили. Высадка на Мессийском берегу, который мы приняли за долину Скамандра, Начисто выветрилось из памяти большинства. А жаль, потому что, когда мы подошли к берегам траады все случилось именно так, как я предчувствовал, как уже было однажды. Высадка срывалась под ливнем дротиков, под дождем камней, под ослепительно-синим небом, похожим на чей-то взгляд. Только я забыл в суете чей. «Дядя диомед взвелось от эскадры мирмидонцев. «Дядя Диамет!» — «Я! Пусти меня!» И почти сразу медным приказом аргосского ванакта «По вождям! Бейте по вождям!» Кинув через голову перевязь колчана, я ринулся наверх в воронье гнездо. Змеи на алтарях клубятся, плетут сети. Где хвост, где голова? Не разобрать. Я раздавал стрелы легко и празднично, превращая крик в хор, а часть кораблей уже затопила берег, и протасилай Филакиец первым убил и первым умер, когда копьё лавагета Гектора Приамида вонзилась ему в бок. Только это не имело значения, ибо малыш Легерон дорвался, наконец, до заветной игры. Кипит вода в кроновом котле, Варятся щедрые приношения. Где вода, где дары, не разобрать. «Бей по вождям!» Мы били, вознесенные над людьми. И Тевкар Таламонит соперничал со мной в меткости. А мне все казалось. Мы стреляем, стоя бок о бок в небесах, хотя мы находились на разных кораблях. И я видел, когда нельзя было видеть. Попадал, когда можно было лишь промахнуться — И судорожно пытался понять, Зная, что понимать не для меня. Вода в котле, Змеи на алтарях, Мы под троянскими стенами. Амнистия скоро кончится. Есть места, куда страшно возвращаться. Родные, знакомые места. Страшно. Да жути. до ледяного кома в животе. Но сто крат страшнее высадки по трое, прожитой дважды в мелочах, во всех подробностях возвращение в лагерь мирмидонцев, за миг до исчезновения девушки в белом пеплосе. Ведь тогда мне казалось, что есть еще один выход. Простой, обыденный, лежащий на поверхности. Только протяни руку за иным чудом. Я едва не протянул руку, чтобы взять лук. Я — Одиссей, сын Лаэрта. Я вернусь.